Глава 14. Заведение оказалось огромным. Зал напоминал Казанский вокзал, а народу в нем толкалось не меньше, чем в аэропорту Домодедова в период отпусков. Я чуть не заблудилась, пока нашла Приходько. Он устроился за крохотным столиком, выбрав самое удобное место. С двух сторон стены, перед носом окно, этакая ниша, куда я протиснулась с некоторым трудом. «Шумновато!» поморщился Приходько. «Зато практически исключен вариант прослушивания. Не уверен в качестве местной кухни. Чай и кофе тут гадкие. Я заказал безалкогольные коктейли и пирожные». «Счёт пополам», — тут же заявила я. «Не впадай в маразм», — поморщился босс. «Как ты выяснишь, где Гри?» — носила я на него. «Не твое дело», — сухо ответил Приходько. «Важен не процесс, а результат». «Кстати, я уже все узнал». «Так быстро?» — поразилась я. «Тебя это не устраивает?» — съехидничал он. «Давай встретимся здесь же через месяц». «Говори», — приказала я. Приходько наклонил голову. Гри и Марта Карц были отправлены на задание под видом семейной пары. Меня незамедлительно укусила ревность. Гри потрясающе красив. Дочь олигарха постоянно строила ему глазки. Но ей ни разу не удалось затащить моего мужа в свою постель. Гри очень любит меня. Карц с ее стройной фигурой, миллиардами на счету и дурным характером ему не нужна. Марта легко могла купить одну из африканских стран, приобрести авианосец, обсыпаться бриллиантами размером с кулак боксера Валуева. Но вот Гри ей не достался. Представляю, как она ликовала когда их вместе отправили на задание. Я чуть не заплакала, услышав сообщение Приходько, но решила изобразить равнодушие. «Марта, ты не ошибаешься?» Она уехала с любовником в Америку. О ее отъезде пресса орала целый месяц. Даже сейчас, когда Карц перестал появляться на московских тусовках, ее фамилия нет-нет, да и мелькнёт в глянце. Марта вроде находится в Лос-Анджелесе, поселилась там вместе с отцом, добрый папенька купил дочурке жилье и бизнес. Ряд журналов поместил снимки Карц в шикарном доме, и Марта дала интервью некоторым изданиям. Шеф уставился в окно. Тебе никогда не удивляло, что наследница миллиардов работает в бригаде?» Я ответила честно. Несколько раз я задавала себе вопрос, зачем Карц смертельно рисковать? И каков ответ? заинтересовался босс. Я выдала свою версию. Марте не хватало адреналина. Она по своей природе авантюристка. Ей нравилось щекотать себе нервы. Работа позволяла ей вести привычный образ жизни. Марта тусовалась по клубам и вечеринкам, красовалась на обложках всех журналов, выгуливала шикарные шмотки и брюлики, считалась лучшим представителем золотой молодежи. Папаша-олигарх, давно живущий в Америке, потакал дочери во всем. Думаю, Марта испытывала острые эмоции от работы в бригаде, но потом ей надоело играть в агента, и она сбежала под папино крыло. «Нет, картс работает под прикрытием», — повторил Приходько. «Сильно сомневаюсь», — засмеялась я. «Менталитет не тот, да и внешность хорошо узнаваемая. Сейчас она в США, звездит на местных тусовках. Думаю, пытается спихнуть с пьедестала Пэрис Хилтон». Приходько вынул из кармана на ладонник и протянул мне: Читай. Я увидела фото Марты и поняла: Передо мной первый лист личного дела сотрудницы Карц Маргарита Михайловна Карпова Сирота, Родители не установлены, воспитанница дед в бригаде с 16 лет, образование специальное, обладает ярко выраженными артистическими способностями легко вступает в контакт с представителями любых слоев общества. Владеет оружием и боевыми искусствами, водит автомобиль, имеет права пилота. Муж — Николай Андреевич Болотов, убит при выполнении задания. Общий балл — 12. Я уставилась на приходько. «А где папа олигарх?» «Это легенда», — пояснил шеф. «Марту внедрили в тусовку». «Она гениальная актриса», — прошептала я. «Ни один самый крутой психолог не заподозрил бы в капризной эгоистичной богачке, избалованной до кончиков ногтей, воспитанницу интерната». «И она была замужем?» «Интересно, правда?» — протянул Приходько. 12 баллов мало кто имеет. Оценка комиссии тщательно скрывается от агента, но при большом желании ее можно выяснить. У меня, к примеру, 9. «До высшей отметки не хватает трех. Мне стало любопытно. «А сколько у меня?» «Понятия не имею», — поспешил заявить босс. Я отвела взгляд. «Небось, заработала всего один». «Нажми на кнопку со стрелкой», — велел Приходько. «Читай дальше». Теперь передо мной на экранчике появилась газетная вырезка. «Смерть в автокатастрофе». Супруги Валерий и Марина Кузьмины — погибли во время ДТП. Пара ехала на работу из города Кровск в деревню Милачина, где Кузьмины основали школу для детей из неблагополучных семей. Внезапно из-за поворота по встречной полосе на них вылетел микроавтобус, за рулем которого находился пьяный Николай Дробот. Сидевшая за рулем Марина не успела среагировать. Произошло лобовое столкновение. Минивен Дробота и Жигули Кузьминых загорелись. Все участники аварии погибли. Валерий и Марина приехали в Кровск из Тамбовской области. Целью своей жизни они считали помощь детям из неблагополучных семей. Кузьмины основали фонд «Сердце» и на добровольные пожертвования открыли школу. Материал иллюстрировался двумя фотографиями. На одной была запечатлена чуть курносая шатенка с круглым подбородком. «Мысленно измени ей прическу», — сказал Приходько. «Представь на голове длинные белокурые волосы, опусти кончик носа, убери из подбородка имплант. Кто получится?» Я уже и сама поняла, что вижу Марту, и сообразила. «Валерий Кузьмин — это Гри!» Никакая пластическая операция не могла изменить его взгляд. На лице чужого человека сияли глаза моего мужа. Я отдала на ладонник Приходько. «Спасибо!» «Я думал, ты заплачешь», — растерялся шеф. «Если это все, что ты хотел сообщить, то я пойду», — сказала я. «Очень устала. Хочу спать». «Таня, я нарушил все инструкции, добывая эти сведения», — продолжил Приходько. «Рискнул своей карьерой». Я кивнула. «Спасибо». «Могу я теперь считаться твоим другом?» — не отставал он. «Хотя бы товарищем». «Да, конечно», — согласилась я. «Очень ценю твою заботу». Лицо шефа разгладилось. «Отлично. Извини, что принес плохую весть». «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», — процитировала я Ивана Сергеевича и встала. «Пойду, иначе упаду от усталости». «Я провожу тебя», — засуетился босс. «Нет», — отрезала я. «Ладно». С разочарованием в голосе произнес Приходько. «Понимаю. Тебе нужно побыть одной». Я, слишком прямо держа спину, дошла до джипа, завела мотор и помчалась домой. ДТП с пожаром — самый лучший способ замести следы. Ни на секунду не сомневаюсь, что Гри и Марта живы. Я бы непременно почувствовала, если бы с мужем стряслась беда. И Гри обещал мне вернуться» а он меня никогда не обманывал. Нет, они просто убрались из неведомого мне городка Кровск. А теперь у меня появилось множество вопросов. Кто-то подсунул приходько дезинформацию? Босс поспешил раздобыть сведения, напортачил. Некто заметил его оплошность и решил использовать ее в своих интересах. Таинственный совет директоров, членов которого ни я, ни Димон ни разу не видели и не слышали, желает, чтобы я считала Гри покойником? Или Приходько подумал, что известие о смерти супруга лишит меня комплекса пенелопы? Жизнь, знаете ли, продолжается. Похороним своих мёртвых и пойдем вперед в обнимку с новой любовью. Оба варианта мне не по душе, но есть и третий, самый неприятный. Шеф не испытывает ко мне ни малейшего интереса. Он ломает комедию, по приказу вышестоящего руководства. Мною манипулируют. Надо быть предельно внимательной и осторожной. Я вошла в дом и пожалела, что придется снимать удобные и мягкие дуги. В сапожках хотелось разгуливать сутками, но шлепать по квартире в уличной обуви как-то неприлично. Я со вздохом вытащила из тёплой овчинки ноги, дошла до ванной и стала внимательно изучать ступни и лодыжки. Похоже, бывшая ветеринарша, а ныне аптекарша, поставила мне правильный диагноз. Я подцепила блох. Ошейники, намотанные чуть повыше щиколоток, временно избавили меня от неудобств, но сейчас кровопейцы ожили, снова вцепившись в мою кожу. Хорошо, хоть паразиты орудовали исключительно на ногах, выше не лезли. И места, прикрытые ошейниками, побелели, Значит, кровопийцы побаиваются средства для домашних любимцев. Жаль, ошейники узкие. Я еще раз осмотрела ноги, сладострастно почесалась и поняла, как надо поступить. В паре кварталов от нашего дома открыт круглосуточный торговый центр. В нем есть магазин для животных. Я посмотрела в зеркало, потом погрозила ногам кулаком. Но пасаран, посмотрим, кто победит быстренько натянула дуги и поторопилась на улицу. Все обитатели квартиры, включая четырех кошек, мирно спали. Слава богу, мне не пришлось придумывать объяснение ночному посещению лавки. За прилавком магазина с принадлежностями для зверушек тосковала симпатичная женщина с бейджиком Наталья. «Ошейники для кошек или собак?» быстро сказала я. «Имеем на любой вкус», тут же ответила Наталья. Со стразами, из кожи, матерчатые. «Антиблошиные», — уточнила я. «Порода какая?» — заулыбалась Наташа. «Хотя дайте угадаю. У вас французский бульдог? Они миленькие. Хотите календарик? Как раз с французиком один остался». «Почему вы решили, что я владелица бульдожки?» — удивилась я. «Собаки и хозяева похожи», — громогласно заявила продавщица. «Вот календарь». Я покосилась на картинку с изображением криволапого, бочонкообразного туловища, увенчанного крупной мордой с глазами на выкоте и ушами-локаторами. В особенности впечатляли щечки брыли стекающие с лица собачки и глубокая складка над носом. Похотно верю, что у французского бульдога милейший характер, но красотой его природа обделила. «Надеюсь, Наташа пошутила» сравнивая меня с этим псом. «Ну, прямо одно лицо!» — продолжала дурочка. «Я угадала! Воспитываете французика?» «У меня кошки!» — процедила я. «Непременно купите бульдожку!» — посоветовала продавщица. «Не пожалеете!» «Мне нужен ошейник!» — протянула я. Наташа приступила к исполнению служебных обязанностей. «Какой длины?» «Можно померить?» Задала я вопрос. Продавщица взяла с витрины длинную резиновую полоску. «Где ваша кошечка?» Я села на стоявший у кассы стул, скинула один сапожок и начала наматывать ошейник на лодыжку. «Вау!» — воскликнула Наташа. «Здорово придумали! Народ кошек с собой таскает, а вы по своей ноге определяете». «Дайте восемь штук», — велела я. «Вау!» «Сколько у вас кисок! Вот, держите, с бубенчиками!» — зачастила Наталья. «Спасибо, лучше другой вариант!» — не согласилась я. «С колокольчиками!» — обрадовалась Наташа. «Без ничего!» — отрезала я, понимая, что ошейник с погремушками будет очень неудобен в сапоге. «Таких нет!» — расстроенно сказала торговка. «Либо с бубенчиками, либо с колокольчиками, либо с бантиками из стразов». «Вон тот, просто ремешком», — указала я на стекло. «На нем ничего не болтается». «Ага, ага», — засуетилась Наталья. «Но в нем есть особый прикол». Я зевнула. «Восемь штук таких дайте». «Не подберу одного цвета», — возразила она. «Восемь штук. Цвет меня не волнует», — успокоила я продавщицу. «С бубенчиками красивее», — не согласилась она. Меня всегда удивляют работники торговли, которые отчаянно спорят с покупателем, упорно навязывая ему свое мнение. «Дайте безвесюлик», — чуть повысила я голос. «Кошки любят колокольчики», — тоном эксперта заявила Наталья. «Они позвякивают, дарят хорошее настроение, поднимают тонус. Представьте, у вас на шее бубенчик, он постоянно подбадривает треньканьем. Супер!» Я бы сошла с ума. Отпустите восемь штук без всяких излишеств. Но кошки прибамбасы обожают, завела Наталья. Восемь простых штук, процедила я. С бубенцами ноги в сапоги не влезут. Наташа подпрыгнула. Вау, ваша кошка ходит в сапожках? Угу, буркнула я. У нее их сорок штук, все из крокодиловой кожи. Отсчитайте восемь ошейников и закончим. «А зачем вам столько?» — поинтересовалась Наташа, выкладывая на прилавок пакетики. Честный ответ, чтобы замотать ими лодыжки, явно был не к месту. «У меня восемь кошек». «Вау! И все в сапожках «М-м-м!» простонала я. «Вот бы ими полюбоваться!» — протянула продавщица. «Держите свою покупку!» Я быстро расплатилась и собралась уходить. «Непременно прочитайте инструкцию», — заботливо предупредила девушка. «Там есть прикол». «Зачем составлять руководство по пользованию ошейником для кошек?» Но я не стала произносить это вслух, просто ушла, провожаемая стенаниями Натальи. «Восемь кошек в сапожках. Наверное, прорву денег кисом на обувь тратите. Четыре лапы умножим на восемь, получим...» э 4жды восемь? Ох, не помню таблицу умножения. Четыре на восемь будет. 48 На автомате ответила я и поспешила домой. Математика не мой конек, зато я могу наизусть прочитать роман в стихах Евгения Онегин. У каждого свой талант.